Глава 17. И о Ортике. Ольга. «Черти бы побрали его деревянную педагогику! Нет, я понимаю, что нарцисс не этого хотел, и он действительно ничего не знал ни о моём прошлом, ни обо мне. Смешно. Роется в моей голове, как у себя дома. Читает книги, смотрит фильмы, да на что угодно смотрит, только не на меня. Признаться, до недавнего времени меня это устраивало». Я сама не любительница вскрывать подвал из собственного подсознания и вытаскивать оттуда то, что спрятано давно и надёжно. Слишком больно. Слишком много. Лекарств, психологов и даже психиатров. Терапии, которая не помогала. Оля не смогла выжить в той аварии, хотя она и умерла гораздо позже, после нескольких лет агонии. А я... А я... Не она. Чтобы жить дальше, мне пришлось похоронить Ольгу Владимировну Семёнову и стать другим человеком. Я даже фамилию в паспорте сменила. Это было нетрудно, гораздо легче, чем оставить старое кладбище в маленьком городе, где на могиле с двумя табличками появилась третья. Я сама её туда привентила, вопреки всяким правилам. А потом ушла и больше никогда не возвращалась. Еды в лагере не осталось, уныло доложил Вират, присаживаясь прямо на землю рядом со мной. Даже рыбьи кости и те съели, сволочуги. Да и демон с ними. Я, пожалуй, плечами вытерла влажной тканью, зарёванное до неузнаваемости лицо магнолии. Люпин всхлипывал рядышком. Его так трясло, что пришлось обнимать и держать. Очень жаль, что у меня всего две руки. Новую поймайте. Идите и займитесь. Вы мужчины или где? Они... Всех сожрали. Везде кровь. Кажется, кошмары близнецам снились одинаковые. Во всяком случае, колотила их дружно, да и бормотали они одно и то же. Тихо-тихо, эти твари смолотили только бамбук. Я повторяла эту немудреную фразу примерно в сотый раз и очень хотела найти новую бамбучину, чтобы настучать одному педагогу по голове или хотя бы по заднице. «Не надо за рыбой, есть у нас еда». Нарцисс смущенно потупил глаза, признавая за собой вину но только передо мной». «Где?» — удивился Вер. «Вон там. Цветочек указал на крокобабочку. Да что ж за дерево он такой, а? Дуб дубом!» «Тссс!» «Вообще мальчишки обычно не склонны к таким бурным истерикам, и наш Люпин не исключение. Но сегодня детям слишком сильно досталось». «Ну, тихо, зайчик, никто твоего крокодильчика не съест, успокойся». «Ты говорила, она несъедобно смутился даже инермис а да я не про бабочку возмутился нарцисс а про то что под ней эта дурь видимо решила отплатить нам за то что мы ее накормили рыбкой и долго носили на руках малыш внезапно оживился люпин он неплохой да спросил ребенок с такой надеждой что я гневно взглянула на этого воспитателя он крылатая зубастая тварь которую все равно надо держать на привязи пробухтел нарцисс. «Этот самец летучего недоразумения даже так умудрился приманить папашу ваших поросят и залюбить его до смерти». «Так что жаркое нам обеспечено». «Состимулирующий энергию и регенерацию приправой». Он мрачно ткнул пальцем сначала в раздавленный цветок кошмарника, а потом в два горшка с часунчиками, или как он их там обозвал. «За ночь эти растительные хулиганы вымахали вдвое». И, судя по всему, чёрт и чем занялись в своём загоне. Потому как теперь мы имели возможность полюбоваться на десяток покрытых слизью плодов, выложенных вдоль ограды. Кстати, хвостоперки к этим растительным монстрам даже не сунулись. Удачно оставленный в загородке запасной шезлонг очень пригодился для Энермиса, лежбище которого сожрали вместе с остальными результатами нашего труда. Бамбука в роще много, а руку все уже набили». Теперь вещи точно не получатся кособокими, а времени меньше потратим. На сердце стало легче. Да, нервы, конечно, всем подпортили, но если посмотреть на ситуацию здраво, то ничего по-настоящему страшного ни с кем не случилось. «Нет нужды так напрягаться», — вздохнул нарцисс. «Теперь у меня есть ингредиенты для лечебного зелья. Максимум через 3-4 дня я поставлю Нермиса на ноги, а через неделю мы сможем тронуться в путь». Примерное направление я знаю. Правда, несколько разведывательных рейдов всё равно не помешают. Даже неделю надо жить как люди, а не как бабочки под кустом. Я в последний раз утерла рожицы близнецов, вручила каждому по мокрому платку и встала. Пойду маменьку проведаю. Ландыш после плохих снов капризничает. Укоризненных взглядов на нарцисса я больше не бросала. Он и сам понял, что перестарался». Но результат, как ни крути, достигнут. Близнецы впредь десять раз подумают, насколько можно доверять своему дару безопасность остальных. Да и собственную тоже. Во всяком случае, учиться согласились оба. Я дал леди Ирисе успокаивающий чай. Нарцисс сам поднялся и пошёл рядом со мной. Вид у него опять стал виноватый. А поэтому ты щёку тёр. Леди Ирисе несколько нервно отреагировала на мои пояснения признался Цветочек, но потом признала, что это было целесообразно и приказала мне молчать, чтобы не нарушить воспитательный эффект. В смысле, не рассказывать больше никому. Ты, я и она в курсе, этого, по мнению госпожи Рода, достаточно. А зачем ты ей вообще рассказал, что это была твоя затея? Мне правда стало интересно. Да она сама догадалась, покаялся Цветочек и очень тяжело вздохнул ж обычно всех буквально за шкирку от всего более-менее опасного оттягиваю, а тут вдруг проигнорировал. «Ну, все подумали, что ты просто обиделся на наше самоуправство», вспомнила я бормотание братьев, а потому перестал обращать внимание на окружение. «Все, да не все». Леди Ирисы заявила, что не верит, будто я не опознал кошмарник или не знал о мутации хвостопёрок, потому решила, что я нарочно всё позволил по каким-то своим соображениям. Она даже допустила, что соображения были верные, но необдуманные. За это, собственно, мне и прилетело. За это и за истерику Ландыша. Младенец-то точно ни в чем не виноват. Да уж, здесь мы с тобой дали маху, я поежилась. Мы? Странным голосом переспросил цветочек. А кто? Не поняла я. Конечно, мы. Я ведь была там с тобой и слушала твои наполеоновские планы. Мало того, даже их одобрила. А про младенца не вспомнила, идиотка. Так что я тоже, получается, виновата. Ты не знала точных последствий, так что в этом не может быть твоей вины, — нахмурился нарцисс. Это мелочи, — отмахнулась я. Главное, не подумала. Вот и огребла. Жаль, что не одна. Ладно, предь мы будем умнее. Мы? Его голос стал ещё более странным, словно в горле мужчины застряла колючка. «Ну а кто же ещё?»